Глава 16. Праздничная суета началась уже с самого утра. Вчера мы с Мией так долго сидели в комнате перед компьютерами, изучая людей, что даже на ужин не ходили. И тем не менее, я не ожидал увидеть столь красочно разокрашенный дворец. Каждый раз придумывает что-то новое. В этот раз По полу в коридорах были красной нанищены следы лап дракона, словно он тут совсем недавно проходил. К тому же, когда я шёл в сторону столовой, следы плавно переходили с пола на стены и даже на потолок. В некоторых местах перехода с пола на стены стояли декорации с якобы разбитыми вазами и перевёрнутыми тумбами. а в одном месте посередине коридора лежала большая люстра, якобы упавшая после посещения нас драконом. На ней даже были приклеены алые чешуйки. Смотрелось это более чем прикольно. В столовой было не очень многолюдно. Я взял с улыбкой поданную мне вкуснятину. «Зун-дзы!» Основное лакомство на сегодня. Сладкий рис, завёрнутый в тростниковое листья и обвязанный красной лентой. Довольно вкусная штука. Я взял к нему ещё и два стакана сока, принялся неторопливо поглощать пищу. И только тогда моё плохое настроение стало потихоньку улучшаться. Вчера я вопреки обещания наставника не пошёл на тренировку, просто засидевшись с Мией и пытаясь запомнить всех, кого она мне показывала, а потом лёг спать, даже проигнорировав медитацию. Мне уже очень давно во сне никто не приходил. В основном я был слишком уставший, чтобы мне что-то снилось. Наверное, очень давно, когда я был маленьким, И только приехал в Китай, мне снились родные и дом. Но сегодня мне приснился сон, и мне совершенно непонятно, почему, то ли из-за того, что я не тренировался и не устал, то ли из-за отсутствия медитации. Вот только снилось мне, как со мной разговаривал какой-то парень, а разговаривал по-русски, что странно. Он звал меня и пытался ко мне пробиться, словно сквозь какой-то барьер. Говорил со мной, чтобы я его отпустил, что ему больно, и что ему все надоело, и что если я его не отпущу, то он устроит мне сладкую жизнь. Когда он почти дотянулся до меня, я проснулся в холодном поту. Спать не хотелось совершенно. Всё было настолько натурально, что мне казалось, что это не сон. Голова немного болела. Почему-то мне вспомнился тот случай, когда моя сила заметно для меня возросла, а сам я некоторое время пробыл в пугающей меня темноте. Последнее время произошло столько много странного, что я просто забыл про тот случай. А ведь у меня Появились и кое-какие знания, которых до этого не было. Не мог ли я притянуть с собой еще кого-нибудь из-за грани? Задавал я сам себе вопрос. Ответа на него у меня не было. Вот только спина все равно продолжала сжиматься от миллиона мурашек, бегающих туда-сюда. Тем не менее я был жив, И рис был вкусный. Я всегда любил покушать. А прием пищи отлично убивает нервозность. Я быстро насытился, выпил сок и вытел руки салфеткой. Потом, сказав поварам спасибо, пошел на тренировку. В этот раз никого на месте не было, и я мог спокойно потренироваться, как минимум, выполнив сегодняшнюю норму. Проведя медитацию и найдя покой внутри себя, я в очередной раз провёл проверку своих техник. Скорость не упала, но вот всё равно кажется мне, что они становятся мощнее. Я определил это не по размеру, не по громкости, а потому, что их становится тяжело удержать под контролем. Хотя, возможно, это просто хороший отдых и полный резервар энергии, так благосклонно сказался на мне. Тренировка помогла мне найти спокойствие и гармонию с собой. Возвращаясь, я увидел, что уже очень много людей суетились под дворцом, слуги чуть ли не бегали. До 12 часов будет длиться вся эта чехарда, а потом Мы все организованно выдвинемся в аэропорт, который находится недалеко отсюда. А уже через 20 минут полёта будем на месте. Вчера, когда мы с Мию пришли ко мне, я связался с Джи и Дияном и объяснил ситуацию насчёт возможных людей в охрану и насчёт боя и ло. Джи, судя по всему, Она была немного возмущена, причём возмущена тем фактом, что и она, и парни будут получать одинаковые деньги. А вот я набрадовался. Хоть какое-то количество опытных бойцов его вполне устроило. А то все наёмники из нашего региона ускакали к какому-то неизвестному нанимателю. Оставшиеся были не совсем интересные. по своей бесполезности, либо были очень дороги. К тому же он заверил меня, что и подлечить, и проверить на наличие плохих намерений они и сами смогут отлично, якобы есть техники. А охот с семьями вообще был оценен выше похвал. Если это бывшие слуги, то... Переквалифицировать их на обслугу запланированных отелей будет проще простого, как и узнать, где можно найти нужного специалиста, потому что ни сам Диан, ни его родственники ничем подобным не занимались. Не успел помыться, как ко мне влетела Мию. Бегала, заламывала руки, говорила, что она не уверена во всем этом, Короче, полностью меня утомила буквально за те 3 минуты, которые я пытался понять, почему она сюда пришла и что ей от меня нужно. Оказывается, ей принесли не тот тональный крем, и теперь её лицо не аристократически белое, а белое словно у покойника. Потому что тот тональный крем, который она заказывала, закончился и его больше не выпускают а этот вроде точно такой же за исключением одной цифры но уже такая разница осмотрев её внимательно и не найдя никакой трупной бледности отправил её к себе немного прикрикнув чтобы она шла и собиралась если не хочет опоздать мия расплакалась сказала что теперь она никуда не пойдёт и убежала из комнаты. Плюнов на её психи начал собираться. Решил самостоятельно собраться и только потом выходить за ней. Поездка будет строго регламентирована, нас никто не будет ждать. Наверняка все старшие родичи клана и их приближённые уже там, а здесь только молодняк. Осмотрев себя внимательно в зеркале, не увидел ничего подозрительного. Одежда была выглажена, стрижка аккуратная, туфли блестят, а из-под левого рукава пиджака виднелся контур больших механических часов. Они как раз показывали, без двадцати одиннадцать самое время для того, чтобы пойти за Мию, и если она до сих пор рефлексует по непонятной причине подбодрить ее, И если вдруг она не захочет ехать, то я не смогу быстро подобрать пару, и без неё меня не пустят на приём. Он чётко регламентирован. Уже собирался уходить, как чуть не забыл самое главное. Усмехнувшись, я хлопнул себя по лбу. Перед дверью на полочке стоял специально для этого случая приобретённый джией одеколон. очень крутой, как сказала девушка. Он подчеркнул твою аристократичность и завершит образ молодого успешного человека. Как по мне, слова были явно не её. Явно где-то прочитала, да и насколько я знаю, не было даже младших братьев, которым бы она такой могла говорить. Умею Всё было грустно. Когда я вошёл, девушка даже не повернулась. Слёк не было. Она сидела на диване, свернувшись калачиком напротив платья. "Ну что ты?" спросил я девушку, подойдя со спины. Мию даже не шелохнулась. Ни тогда, когда я вошёл, ни тогда, когда я обратился к ней. Я никуда не поеду. Спустя пару секунд глухо сказала девчонка: "Это почему это?" удивился я. "Ты же так хотела, стремилась именно сейчас попасть на приём. А теперь, когда осталось всего ничего, ты остановилась. Я не понимаю. Неужели это всё из-за крема?" Э этими словами я как можно мягче попытался расшевелить её сейчас сорвётся и уйдёт в комнату куда мне хода нет и делаешь что хочешь да я бледная как смерть да ещё и заплаканная да надо мной все девчонки смеяться будут не поеду уже подняв голову сказала мия да ничего никто не будет смеяться сказал я, внимательно осмотрев лицо. Всё у тебя нормально, ты отлично выглядишь. Неужели тебе нужен кто-то ещё, чтобы тебе это сказал? Глаза, конечно, красные, но если ты умоешься, то ничего не будет заметно, а крем совершенно нормальный. Ты и с ним, и без него красивая. Нет. Я всё решила, сказала она. Я страшная и платье мне это не нравится. Так какого ты замер я подбираю слова. Дракона согласилась поехать в нём. А потом ещё и меня мучило. Твои примерки и просмотры выжимали из меня все соки, а ты ещё и заставляла делать это по нескольку раз. И что? Теперь ты сдалась и опустила руки. Да над тобой смеяться будут не потому, что ты не пошла, а потому, что отказалась. Да, наверное, именно этого ты и боишься. Неожиданно замолчал я от своей догадки. Ты просто боишься пойти на сам прием. Вот и стесняешься. Нет, да! Уже уверенно сказал я, если бы её слова были правдой, то она бы точно добавила ещё десяток эпитетов и предложений за то время, что мы более плотно общались, я хорошо её знал. Девушка поняла, что я догадался, и встала, чтобы идти в комнату, но я сделал шаг вперёд и перекрыл ей путь. Пропусти. Я всё равно никуда не поеду. Скрестив руки на груди, сказала она: "Да не вопрос. Пропущу", сказал я. "Только вот платье твоё заберу". "Это зачем?" удивилась девушка. "Как зачем?" изобразил удивление я. "Раз ты не едешь, то это значит, что не еду и я. А мне жизненно необходимо попасть туда". Ты же раньше не хотел, перебила меня девушка. Это вообще я тебя заставила себя пригласить. Ну не хотел и не хотел. А теперь надо. И раз ты не пойдёшь, я твоё платье и туфли с собой заберу, нашёлся с ответом я. С чего бы это? С того, что сейчас найду служанку, с такой же конституцией, как у тебя, и заставлю идти со мной. Она всё будет делать правильно, и кланяться, и молчать, когда нужно. Точнее, будет молчать постоянно. И я решу все свои проблемы. К тому же, она будет благодарна мне до слёз за эту возможность. Глядя мию прямо в глаза, закончил я. Вот и всё. Возмутилась девушка. — Какая-то простолюдинка в моем платье не дам. Да еще и она этикета не знает, а позорит тебя. — Да мне все равно. Значит, будет молчать и кланяться, что очень даже неплохо. Она в этом плане будет ничем не хуже тебя. На этих словах девушка от меня отвернулась. Хотя мне, конечно, хотелось бы рядом иметь не обык кого, а умную девушку, которая знает, куда идёт и которая знает очень много клановых людей. Конечно, знаю, зло сказала Мию, повернув голову в мою сторону, чтобы я услышал. Я и до этого людей знала. И месяц готовилась к приёму А ты меня на какую-то простулёнку хочешь поменять? Я вижу, как красиво уложены твои волосы, вместо ответа сказал я. А ещё глаза промыть водой, то краснота из глаз уйдёт буквально за 5 минут. Потом ещё обновить макияж и надеть платье. оставить немного времени на то, чтобы привести себя в порядок и всё. Из комнаты мы выйдем уже с совершенно другими людьми и пойдём к месту сбора. Правда? Мия пристально всмотрелась в моё лицо, казалось бы, ища смешинку. Правда? Давай. Когда я пошла. Дай пройти, скомандовала девушка и счастливо улыбнулась. А проходя ещё и задела меня плечом. Неужели она просто хотела, чтобы её поуговаривали, думал я, глядя в закрытую дверь. Да даже при общении с лордом я могу прогнозировать, каким выводом он придёт на вот девушки. Это явно не моё. И это несмотря на пройденный курс психологии отношений. Сборы продлились недолго. После моих наставлений и слов Мию не давала мне повода что-нибудь сказать против. Единственный казус, который произошел, она чуть не вышла без Сережи. Хорошо я увидел, что чего-то не хватает, когда она собралась идти за сумочкой. И вообще девушка как-то незаметно похорошела. Я уже не раз видел ее в этом платье, вот только... Неверно, это всё было не то. Сейчас она словно была другим человеком, походка лёгкая, быстрая, даже на каблуках. Это было удивительно, столь разительных перемен я ещё не видел. Кстати, это тебе, сказала мне Мия, протягивая небольшой пакет, обёрнутый бумагой. Нуж То ещё, возвёл я глаза кверху, разворачивая бумагу. Эти женские штучки меня уже утомили. Я ведь только собрался идти. Это новейший коммуникатор, сделанный в виде браслета, сказала девушка. Тебе придётся со многими общаться. Как же им взять твой контакт? Поэтому я решил тебе его подарить. Ха. Спасибо. Немного смутился я, ведь подумал я про девушку плохо во время, когда она позаботилась обо мне. Незачто. Давай я его тебе надену. А когда полетим, расскажу, как пользоваться, а то у тебя уже свой герб, а связаться с тобой невозможно. Надев его на запястье выше руки, я открыл дверь. и поддал руку Мию. Мы выходим в свет. Времени до отъезда из дворца оставалось ещё предостаточно, поэтому легко, просто и непринуждённо мы пошли туда, где нас должен был ждать автобус. Так как мы должны быть на приёме парами, то я сразу, как только вышел из комнаты, дал Мию возможность взять меня под руку. Странно, еще недавно девушка дрожала, словно осиновый лист, даже когда собиралась, а теперь рядом со мной уверенная и спокойная девушка, словно мы вышли из номера и пересекли какую-то черту, за которой ее нервозность осталась и дальше не пошла. шли молча, не разговаривая. Я чувствовал неловкость. Такого со мной определённо ещё не было. Оказалось, что ходить с девушкой под руку это не очень удобное передвижение, особенно если нужно преодолеть не очень короткое расстояние. Тем не менее мы шли, а Мию стал рассказывать, как помогала вчера ночью наряжать дворец как её и других девушек позвали в столовую и дали возможность приготовить угощение на сегодня и о том, что это такая традиция. Ты умеешь готовить? удивился я. Конечно, гордо сказала девушка. Каждая женщина должна уметь готовить, и нас этому учат, причём всех. Не знал Только и смог ответить я. — Я тебя уверяю, ты очень о многом не знаешь, — сказала девушка и засмеялась. Так за небольшой перепалкой мы подошли к главному входу. Все больше и больше людей попадались нам навстречу. Пары шли по-разному, кто под ручку, а кто и просто рядом. Как бы то ни было, я оказался прав. Во дворце остался в основном молодняк. Было нас около сотни, и я это только мельком взглянул. Недалеко стояли большие автобусы. Постепенно люди все прибывали. И мы, смею по молчаливому согласию, стали чуть в стороне. Каких-то друзей я себе не завел. Так что прорываться в середину не имело смысла. Тем не менее, я не знаю, почему именно, то ли потому, что я в последнее время завел много знакомых, то ли это из-за того, что у меня появились родовые земли, только вот едва мы с Мию остановились, как к нам стали подходить люди. Здороваться, общаться и спрашивать, как дела, то у меня, то у Мию, то у нас двоих. Это было странно и неожиданно для меня. хороших знакомых, кроме одноклассников, у меня не было, поэтому рядом с нами никто долго не задерживался. Тем не менее, далеко никто не уходил. Минут через 20 ожидания центр неожиданно сместился к нам. Заметил я это только тогда, когда автобус остановились недалеко от нас. А рядом появился слуга, который пригласил всех в автобус. Как-то неожиданно пространство перед нами оказалось свободным, и я потянул Мию за собой внутрь. Конечно, изначально я хотел попытать счастье где-нибудь в конце и подождать, пока большинство зайдет. Не люблю толпиться. Но так тоже неплохо. Пропустив Мию вперед, я... Сел во втором ряду, подальше от входа, и снял коммуникатор. Когда ко мне подходили люди, он вибрировал, и я не мог понять, в чем дело. Оказалось все просто. Те, кто со мной уже пообщался, оставляли свои контакты. Мию рассказала, что подключила меня к дворцовой сети, чтобы меня можно было найти и пообщаться, когда это необходимо. С опаской, поглядев на этот определитель моего местоположения, я всё же понял, что он мне необходим. Кое-кого из знакомых и одноклассников пометил красным, чтобы всегда знать, кто меня ищет, а вот всех остальных оставил зелёными. Мию показала, как отключить вибрацию и добавлять в контакты всех. Пока ехали, я просмотрел все необходимые функции и мог быть уверен в том, что теперь смогу нормально им пользоваться. Небольшой клановый аэропорт встретил нас работающими кондиционерами и какой-то заминкой. Самолёт всё ещё был не готов к вылету. Поэтому мы столпились в холле зала ожидания. Кроме нас тут никого не было, только сотрудники, отвечающие за работу аэропорта. Арсений, пока мы тут стоим, не мог бы ты мне кое-что рассказать? Передо мной материализовался одноклассник, Ло Лёнье со своей спутницей. Имя ее не запомнил. Парень говорил медленно и веско, что даже если бы я и не хотел с ним говорить, все равно пришлось бы пообщаться. Он был из таких людей, которых называли человек с широкой костью и даже немного пухловат. Но эта припухлость постепенно уходила, оставляя крепкую сбитость фигуры И करीना Стась. А так обычный китаец. Мы хоть и не дружили сильно, но и не враждовали, и это тоже много. За исключением нескольких ссор, где каждый остался при своих. Конечно, Лоу. Слушаю тебя. Так же степенно, словно подражая ему, ответил я. До меня неожиданно дошли слухи, Парень обвёл глазами окружающих, что у тебя появилась родовая земля. Парень говорил не громко, но достаточно чётко, так что его услышали, если не все там многие. Я даже заметил, как звучащие рядом голоса стали затихать. Выдержав многозначительную паузу, я, стараясь не улыбаться, сказал: "Слух и на этот раз оказались правдивы. Шум разговоров стал на порядок больше, чем был раньше. Одно дело слышать, а другое дело знать точно о том, что твой ровесник стал обладателем родовой земли. Лао уважительно кивнул и спросил: "Если это, конечно, не секрет, ты не мог бы рассказать что-нибудь о них?" Ну а я что? Решил правду рассказать, только слегка подкорректировать. Рассказал о том, как выбирал землю по списку, потом как поехал туда и что увидел, потом о том, что собираюсь строить дороги и отели и делать более доступными для всех. То есть глаза у лау загорелись. А я решил, что ту самую пропаганду можно начинать не с лорда Эллинга и, и даже не с советников, а с этих ребят, которые сидят во дворце и ничего другого не видят. А если выезжают из него, то в основном для того, чтобы заниматься делами рода или опять же учиться. Отдых только в парке и тот разнообразием не отличается. — Да вот, — якобы замялся я, — дал команду на строительство дороги и отелей с домиками около минеральных озер. У них температура всегда около двадцати градусов. Хочу, чтобы у всех была возможность поплавать на выходных и отдохнуть от клановых дел. «Ого — Ого! — удивился парень. Я бы поехал. А себе не если заселиться в домик и отдохнуть от всей рутины, которая наваливается. Молодец, что не завод выбрал. Вот это же где головная боль. Когда это планируется закончить? То есть когда можно приехать? Я не строитель, просто сказал я. Даже не представляю. Дал команду на строительство, и все. Дороги там пока только песчаные, да и комфорта нет. — То есть просто приехать и посетить можно? — загорелся парень. А я и вправду подумал, что все же можно сделать проще, судя по тому, как нас внимательно слушали. Можно попытаться сделать небольшую курортную зону для клановых, вырубить лес. Если он есть, поставить забор, чтобы случайно никто лишний не зашёл. Для клановых и слуг бесплатный вход. Зато если поставить большое кафе и беседки, как в дворцовом парке, то должно быть очень интересно. Я лично не видел, начал я. Но думаю, там ничего пока нормального нет. Видя, как парень немного расстроился, продолжил. А ведь с тобой посетить источник, наверняка, захочет твоя спутница. Там нужно всё подготовить, чтобы милым девушкам было удобно. Да-да, загорелась девушка рядом с Лао. Это правильно? Так и решим, Лао, сказал я ему. Если через месяц ты со мной свяжешься, Я думаю, могу рассказать, куда и как нужно ехать. Отлично, обрадовался парень. Спасибо, ай. Да не за что, спокойно сказал я. Это ведь и в моих интересах тоже. Кстати, сказал он как бы мимоходом. Получается-то у нас тут основной Ева просительно склонил голову, а Лао кивнул головой. Понимаешь, есть у нас такая традиция, немного замялся Лао. Тут из колена кто поднялся выше остальных, идёт впереди, а все остальные за ним. Он является представителем клана на предстоящем приёме и может решать кое-какие спорные вопросы. Хотя главное это то, что если у меня спросят, кто у нас основной, я смело укажу на тебя. Наличие родовых земель ставит тебя на вершину этого рейтинга. Решать вопросы, спросил я. Ну, в принципе, На приёме из нас всех ты войдёшь первым. Если основные из других кланов захотят поспорить или сделать ставку, тебе придётся или играть с ними, или отказаться. И всё это будет играть на поддержание престижа клана. Ты считаешь, что основной я? А, может быть, кто-то так не считает. И считай ты основным себя, обратился я к Лао. Нет уж. В этом я точно уверен, сказал он. Дело в том, что основным раньше был я. У меня уже есть свой самостоятельно придуманный бизнес, и я его продвигаю. Вот только никакой бизнес не станет выше родовых земель и герба, усмехнулся тот. Все на посадку. Прозвучал в динамиках. Никто не двигался, все стояли на месте. На свой вопросительный взгляд Лао получил мой ответ. Я принимаю твоё предложение. И я двинулся в проём трапа, и только тогда все остальные пошли за мной. Зайдя в самолёт, я прошёл вперёд в нос самолёта, как известно, именно тут находятся места бизнес-класса, наиболее удобные и комфортабельные. Хотя данный образец самолёта, как и все находящиеся в парке кланов самолёты, это специальная разработка чисто для кланов, где практически всё пространство занимает именно тот самый бизнес-класс. Я все равно пошел туда, ибо даже в клановом самолете традиционно лучшие места на старом месте. Не знаю, был ли тут первый класс, в котором можно было даже лежать, но данный вопрос меня не слишком интересовал. Мы расположились около иллюминатора, два хороших кожных календаря. Кресла стояли друг напротив друга, а между ними был столик. Я выбрал именно его, потому что мне внезапно хотелось побыть одному и подумать. В свете полученной информации необходимо было менять свой стиль поведения, не знаю насколько, но думаю, что это должно быть что-то другое. Я думал, что смогу просто пойти на бал, найти нужных мне людей, поговорить с ними, позволить Мию сделать то же самое и только после этого позволить себе отдохнуть, стараясь пообщаться с большим количеством людей, создавая положительное о себе впечатление. Всего большего мне и не нужно было. Теперь же ситуация изменилась. План по созданию положительного мнения Уже можно считать завершённым, причём я к этому не приложил никаких усилий. За меня всё решили герб и родовая земля. Неожиданно я оказался высоко и в подвешенном состоянии. Теперь либо я буду плыть по течению в надежде, что меня никто не тронет, И в итоге меня снесёт сильным ветром, либо я буду карабкаться вверх, и тогда у меня есть шанс уцелеть. Первым делом нужно будет собрать команду. Я один не потяну, совершенно точно не потяну противодействие всему клану. А то, что противодействие будет, я не сомневаюсь. Придётся и вправду вести себя как основной Сейчас главным будет не то, какой у меня ранг, а то, что я представитель клана Огненный дракон, и будет необходимо придерживаться именно этого. Я клан, и клан я. Интересно, конечно, получается. Ещё недавно я считал здесь всех людей второго сорта и нищими существами. Теперь же я оставлю их с собой в один ряд. Неужели я так существенно изменился? Теперь меня не коробит от этих мыслей и не сжимаются кулаки от ненависти. Я могу себя контролировать. Я могу понимать, что от ненависти проблем гораздо больше, что не нужно доказывать кому бы то ни было, особенно тем, Кого презираешь или к кому ты равнодушен, что ты лучше их? Это не стоит того. Необходимо быть самим собой и быть тем, кем ты сам являешься. А кто же я? спросил я сам себя. Я мужчина. Да. Я воин. Да. Я представитель старого рода, с длинной родословной. Да. Я оказался в сложных условиях, и это только закалило мой характер. Да. Я ничего не боюсь. Да. Я хочу добиться. Да. На меня накатило спокойствие, время словно замедлилось. Чем больше я об этом думал, тем спокойнее мне становилось на душе. Случайно или специально, но рядом со мной через проход оказался Лао со своей спутницей. Они, как и мы, тоже молчали. Может, думали о чем-то, а может, просто ждали, пока я к ним обращусь. Я так и не разобрался. — Лао, ты ведь уже был основным? — спросил я его. — Да. — Да. словно только и ожидая этого вопроса ответил парень. И как получалось по сравнению с другими кланами альянса? И мы там котируемся? решил уточнить я. Мы в серединке где-то. По-разному, в принципе, каждый год что-то меняется. Я так скажу, что это не то, чтобы соревнование, просто показатель статустности клана. Обычно всё сводится к тому, что кто-то должен начинать первым и собирать вокруг себя всех, поэтому чаще всего это начинать делать основной. А сама сила его заключается в том, сколько людей с ним будет и как на него будут реагировать свои же. Судя по всему, Ты разбираешься в этом, сказал я. В таком случае я бы хотел, чтобы ты присутствовал со мной рядом и подсказывал, чтобы не уронить честь клана. Почту за честь, сказал парень. Полёт завершился как-то неожиданно. Мы даже не успели как следует поговорить, тем не менее я был рад, похоже, что стиль общения я выбрал правильный. С аэропорта нефритовой жабы нас забирали на всё таких же автобусах с логотипом дракона, на которых привезли. Я был неимоверно рад, тому что и в автобусе, и в самолёте стоял кондиционер. Потихоньку солнце выходило в зенит и становилось жарковато. Удачно, конечно, что в нашу сторону шли облака, они должны были прикрыть от жгучего солнца, и это было бы просто отлично. Мы едем в летний дворец клана Нефритовой Жабы. Я напоминаю всем, чтобы не было никаких конфликтов и столкновений. Все недопонимания нужно будет решать мирно. В случае чего лорд со вместе с каждым нарушителем будет разбираться персонально, вещал голос диктора из динамиков. Теперь историческая справка. Каждый год 5-го числа 5-го месяца по лунному календарю отмечается праздник драконьей хлодок или как его ещё называют доаню. Праздник драконьих лодок это память о древнекитайском поэте Цюй Юане. Цюй Юань был известным поэтом и философом эпохи Цин. Он проживал в царстве Цюй на территории современной провинции Хубэй. Очень часто в своих поэмах Он обличал коррумпированность и жадность местных чиновников, а также слабость клановой и имперской аристократии. Его творчество нравилось не всем, и когда его оговорили, он из императорского чиновника превратился в изгoya. Только вот всё равно пользовался большим авторитетом у простого народа. Когда императорские войска вторглись в царство Чу и захватили всю территорию, поэт, не выдержав позора, бросился с горя в реку. Почти весь день и всю ночь жители, потрясенные этим поступком, искали поэта в реке, кормили рыб и речных обитателей рисом и другой едой, чтобы они не трогали тело. тело прославленного поэта. Некоторые даже лили вино, пытаясь напоить подводных жителей. С тех пор, 5-го числа, 5-го месяца, китайцы устраивают гонки на реке в драконьих лодках. Своё название лодки получили за то, что они выполнены в форме дракона. Очень часто в это время можно увидеть Повешенные над дверью домов лекарственные травы и цветы они отгоняют злых духов. Странно, что не верят в злых духов. Про них только в легендах и рассказывается, подумал я. Дальше я не слушал. Всё, что дальше рассказывали, я знал Традиционно мы начнём с того, что в воду выльют бочку вина и выкинут в воду несколько мешков с рисом и другой едой. Так начнётся праздник. После чего будут объявлены соревнования. Опять же, традиционно в лодках, сделанных в виде драконов, будут сидеть по 20 гребцов и барабанщик. По всему Китаю будут идти соревнования. Лучшие команды, конечно же, отправились имена в Пекин. Только вот лучшие из тех, кто остались, будут представлять свои кланы на местном уровне. Причём будет три группы: обычные люди, имеющие ранг воин, имеющие ранг ветеран. Сначала будут гонки на скорость, а потом и перетягивание каната на лодках. В принципе, будет много перекусов и общения. Самое то, чтобы завести кое-какие знакомства. Удивляла Мию. Обычно очень разговорчивая, девушка молчала, словно была нема от рождения. Анна подавала руку и шла рядом, словно её ничего не волновало, и это был не первый её выход в свет. Я украдкой посмотрел на неё, но ничего подозрительного не увидел. Она, в отличие от меня, внимательно слушала диктора. Передвижение проходило как-то очень быстро, однотипный аэропорт и такая же однотипная природа. Насколько я знал, кланы альянса придумали это сообщение для повышения эффективности сообщений, сделали всё одинаково и одновременно. Я не успел задуматься, как мы приехали. Неожиданно из-за стены леса показался край красивого белого забора. Ещё немного, и мы увидели вдали появляющееся здание. Всё тот же традиционный стиль, а вот только я знал, что данное строение на воде, и это мероприятие первое, которое пройдёт во дворце, по крайней мере, настолько крупное. Мы въехали на территорию дворцового комплекса, вот только не остановились, а поехали сразу вдоль большого озера с чистой водой, на середине которого стояла Статуя большой нефритовой жабы. Странно, что у нас почти такая же статуя, только в виде дракона. Неужели наш клан стал законодателем мод? От подобной мысли стало смешно. Мию покосилась, но ничего не сказала. Смешно, не смешно, но вот... поддерживать чистоту озера таким образом, чтобы вода была кристально прозрачной, наверняка очень сложно, да и смотрелось это довольно симпатично. Уже вдоль громадной лестницы длиной около 50 м мы остановились и стали выходить из автобуса. Нас встречал кто-то из старшего поколения нашего клана. Это увидел я по вышивке. Но мужчина этого не знал. "Ну что, все? Всё нормально?" спросил он меня. То ли каким-то чутьём уловил моё недавнее возвышение, то ли ему подсказал кто-то, но спросил именно меня. "Всё нормально", сказал я. Раз ко мне никто не подходил, значит, всё нормально. "Тогда все за мной!" скомандовал он. И развернувшись на пятках, пошёл наверх. Пришлось идти за ним. Мы поднялись буквально на 30 ступенек вверх, и нам открылся вид через ворота. Огромное здание в виде прямоугольника со свободной центральной частью. Над самыми воротами висела огромная корзина, до нас донёсся запах трав. которые по преданиям защищали от злых духов. На стенах были различные стяги. Наш огненный дракон располагался где-то в центре дворца. Людей было просто уйма. Только вот они старались кучковаться около своих кланов. Мне показалось, что приехали уже все, и мы были последние. Вдоль стен И дорожек, которые в изобилии находились внутри дворца, в большом количестве находились различные закуски и напитки. Чем ближе я подходил к месту расположения клана, тем отчетливее понимал, что сейчас нас прибыла всего пятая часть от присутствующих из клана. Все, ждите лордов. Пока ничего не ешьте и не пейте. Скоро уже начало, сказал мужчина и словно бы растворился в толпе. Я мальчик кивнул и стал забирать немного в сторону, чтобы остановиться и иметь возможность осмотреться. К сожалению, не учёл, что за мной пойдут все остальные новоприбывшие. Ну Но да ладно. Я и отсюда видел старейшину Линга и детей Тао Лонга. Подходить и здороваться я не пожелал. Все равно далековато идти, а они смотрят в другую сторону. Странно получилось, так как молодежь пошла за мной, то даже внутри клана словно было две силы и в центре одной, пусть меньшей, но более сжатой, И нервничаей был я. Лао начал искать, где же тут будут проводиться состязания. Где река, как мию показала большой стенд недалеко от нас, на котором красовалась схема, судя по ней, если пройти чуть дальше к концу дворца, то можно выйти на огромную пристань. Внезапно зазвучала торжественная музыка. И в дальней части зала, где должен находиться выход к воде, на балконе второго этажа здания появились лорды. Вдоль дворца и стен выехали панели, которые давали отличное изображение того, что происходит на балконе. Лорд Жаба поприветствовал всех. На этом празднике и сказал, что основные мероприятия начнутся через час на пристани, и для тех, кто не захочет туда идти, есть панели с экранами, на которых можно всё подробно наблюдать. Дальше все захлопали и начали говорить, повернувшись к столам. Очень короткая главная речь. Хотя что я об этом знаю. Может все разговоры будут дальше. Ну а мы что? Громко спросил Лао меня. Туда или здесь будем? Я увидел, что все те, кто признали меня основным, молча ждут. Ну что же, постараюсь не разочаровать. Сейчас есть около 40 минут, чтобы всем перекусить и пообщаться с родственниками, а потом собираемся тут и движемся в сторону реки. Нечего в такую погоду смотреть всё по видео. Пойдём поддерживать клан. По мере моих слов я видел, как одобрительно кивают парни, и все меня слушают. Я понял, что через 40 минут многие будут тут, и меня это радует. Это будет интересный опыт, подумал я. Но вслух, обращаясь к Мию, сказал следующее: "Что желаете отведать, красавица?"